В то же самое время юноша в трапезной харчевне, расплачиваясь с улыбкой за постой, задержался у стойки немного дольше, чем требовалось, чтобы просто отдать деньги и обменяться необходимыми фразами. Вернувшись во двор, юноша нашел старика. О чем-то коротко посовещавшись, они взлетели на коней, с которых их товарищи успели снять тюки, выехали за ворота и поскакали по направлению к лысым холмам. Очень скоро они оказались у храма Неллы. Толпа, сгрудившаяся на площади, возбужденно гудела, потому что до начала порки времени оставалось совсем немного. Тем не менее, чужаки не кинулись в толпу отвоевывать у деревенских зевак места, с которых лучше видно помост. Как, наверное, следовало бы ожидать. Старик направился к палатке, где торговали вином, приобрел целый кувшин, беспечно пристукнув по прилавку кошелем, набитым серебряными монетами. Чем моментально заслужил доверие и уважение располагавшейся неподалеку подпитой компании. Юноша же, которого отправившийся промочить горло старик, оставил присматривать за лошадьми, приказом старшего товарища пренебрег. Да и кто бы на его месте поступил иначе, если проходящая мимо девушка послала в его сторону игривый взгляд, качнув при этом неполетам налитыми бедрами. Устремившись вслед за деревенской кокеткой, парень тут же нарвался на ее мамашу, покупавшую в одной из палаток сахарный пряник. Мамаша, отвесив расшалившейся дочери леща, обрушила на несостоявшегося ухажера гневную отповедь. «И верно!» Кому ж понравится, когда к твоей кровинушке льнет какой-то нездешний прохвост? Но юноша хоть и смутился сначала, не отступил. Отвесив толстозадой бабище учтивый поклон, он изъявил готовность расплатиться за пряник и облокотившийся прилавок завел длинную речь, по окончании которой бабища гыгыкало и стреляло глазками не хуже своей малолетней вертихвостки. Впрочем, с крестьянкой юноша проговорил недолго. Откланявшись и украдкой послав воздушный поцелуй ее дочери, которая, разобидевшись, крутилась неподалеку, он поспешно возвратился к коням, где его уже поджидал старик с кружкой вина в руках. Должно быть, крепкое вино ударило в голову Седобородому, потому что ругаться на юношу за отлучку он не стал, а напротив, выслушав, потрепал по плечу. Потом над толпой пролетел зычный голос, призывающий к тишине, и все до одного зеваки обернулись к помосту, где стоял, уперев руки в бока, здоровенный чернобородый мужик, одетый в косматую куртку из шкуры черного барана, и поэтому очень похожий на лесного медведя. «Здешний деревенский староста», — шепнул юноша старику, — «моралом зовут». Старик кивнул. «И вот что интересно», – сказал он, погладив бороду. «Почти все знают истину, но предпочитают тот вариант, который для них более удобен». «Люди», – тихо добавил он и сказал еще кое-что, предназначаемое скорее не юноше, а самому себе. «Впрочем, как и всегда». «Можно мне пойти, герб?» – спросил юноша. Старик покачал головой. «Я сам это сделаю», – проговорил он. Кай лежал на телеге, зажмурив глаза. После долгого времени, проведенного в темном подвале, он никак не мог привыкнуть к яркому свету. Перед тем, как погрузить на телегу во дворе золотой кобылы, его развязали, но руки и ноги мальчика еще не вполне обрели нормальную подвижность. Он даже не мог перевернуться на живот, чтобы спрятать лицо в соломе. Вряд ли Кай понимал, что с ним делают и что ему сейчас предстоит. Морал рассчитал правильно, а длительного недоедания и вынужденной неподвижности со стянутыми конечностями сознание мальчика было затуманено. Но сквозь этот туман просачивался шум толпы. Запахи табака, вина и поджариваемого на углях мяса вызывали тошноту. Вот кто-то совсем рядом начал говорить, и толпа смолкла. Голос несся откуда-то сверху, словно говоривший стоял на возвышении. Речь была недолгой, и когда она окончилась, толпа взревела. Чьи-то сильные руки подняли Кая телеги и куда-то его поволокли. Вокруг мальчика шумело, но сил, чтобы поднять голову, не было. Все, что он видел, это пробегающая внизу земля с клочками стоптанной травы потом трава сменилась деревянными ступенями, потом свежеостроганными досками. В нос ударил одуряющий запах недавно срубленной сырой древесины. Вроде бы орудовал один человек. Это он, высоким от возбуждения голосом, все приговаривал. Так, вот так, еще немножко. От этого человека резко пахло потом и еще незнакомо и неприятно чем-то соленым. Чекой Кай упирался в нагретую солнцем шершавую поверхность колоды. Перед его глазами мутно качались лохматые головы. Потом доски заскрипели. На помост вошел кто-то еще. Через несколько мгновений Кай услышал густой голос деревенского старосты Морала. «Властью, данным мне его сиятельством графом Конрадом, за беспричинное нападение с целью смертоубийства... И нанесение тяжелейших увечий невинному юноше. Приговариваю отрока Кая у рожденного города Марии к публичной порке в пятьдесят плетей. Приговор приводится в исполнение немедленно. Эта длинная и малопонятная фраза бессмысленным гулом отдалась в голове Кая. Он даже не сделал усилия, чтобы уяснить для себя ее значение. Над мальчиком что-то свистнуло. Солнце все еще резало глаза, поэтому Кай опустил веки. Мужичок в кожаном фартуке, красуясь перед толпой, широко расставил ноги и еще раз взмахнул над головой плетью. Узкий кожаный ремень, смоченный в рассоле, пронзительно свистнул в горячем воздухе. На первые ряды зевак полетели соленые капли. Кто-то восхищенно цокнул языком, кто-то крикнул хриплым пьяным басом, перекрывающим шум толпы. «Давай! Ожги!» Нездешний мужичок зачем-то облизнулся, оскалился, занес плеть над привязанным к колоде мальчиком. И вдруг замер, будто заметив что-то. Кожаный ремешок бессильно опустился ему на плечо. Толпа на мгновение затихла, не понимая, в чем дело. А к помосту, раздвигая торопевших крестьян, пробрался старик с аккуратно подстриженной белой бородой в длинном дорожном плаще. Неспешно поднявшись по ступенькам, он спокойно отодвинул в сторону изумленного до крайности экзекутора и принялся развязывать веревки на руках Кая. Много времени у него это не заняло. Подцепив пальцем узел, он легко распустил его, будто узел был едва стянут. К этому моменту очнулся мужичок с плетью. Пока старик занимался веревкой, он глядел на него во все глаза, пытаясь определить, что же за человек перед ним и по какому праву он вмешивается в процедуру публичного наказания. Запыленный дорожный плащ и выглядывающие из-под него грязные стоптанные сапоги ясно говорили о том, что их владелец небогат и путешествует довольно давно. Стало быть, родина его, скорее всего, находится далеко от этих мест. Но манера держаться и абсолютно спокойная непроницаемое лицо старика, с которым он вошел на помост. Поставили экзекутора, да и наверняка всех остальных на площади, в тупик. Седобородый совершал из ряда вон выходящий и, конечно, противозаконный поступок, неторопливо и безволнительно, будто делал нечто совершенно естественное. Толпа молчала, но кое-кто уже начинал шушукаться – Недалеко от помоста, стоя на телеге, в которой находился перевязанный тряпками Сэм, староста Морал и жирный Карл недоуменно переглядывались. «Эй!» – окликнул старика экзекутор. «Ты чего это? Эй!» Старик не обернулся. Он снял мальчика с колоды, попробовав поставить на ноги. А когда ноги Кая подломились, осторожно поднял его и положил на плечо. «Эй!» Раздался в перешептывающейся тишине голос морала. И множество голов повернулись к нему. «Ты кто такой? Назови свое имя! Чтобы его сиятельство граф Конрад узнал, кто осмелился противиться его власти!» Старик, не удостоив старосту взглядом, держа безвольно обвисшее тело мальчика на плече, шагнул к ступенькам, ведущим вниз с помоста. Передние ряды зевак вдруг шарахнулись назад, и в толпе послышались негодующие крики тех, кому в создавшейся давке оттоптали ноги. Тогда мужичок, обменявшись взглядом с моралом, вдруг взмахнул своей плетью и молча ринулся на старика. Седобородый успел сделать еще один шаг, когда экзекутор настиг его. Многие в толпе так и не поняли, что же произошло в то мгновение. Старик, не поворачиваясь к нападавшему, Неуловимым движением ушел чуть в сторону, одновременно резко взмахнув свободным локтем. Экзекутор словно подскользнулся на невидимой арбузной корке. Ошеломленно вякнув, он грохнулся на спину, задрав ноги, проехал на спине несколько шагов и кувырком покатился вниз по ступенькам. «Разбойник!» – задохнулся от крика староста лысых холмов. «Да что ж вы смотрите, добрые люди! Вяжите его!» Старик остановился и, прищурившись, первый раз мельком глянул в сторону Морала. «Бей его!» – крикнул еще Морал, размахивая руками. «Бей! Именем его сиятельства графа Конрада! Пять серебряных монет тому, кто...» – рыкнул жирный Карл, но, не закончив, соскочил с телеги, одним движением выдернул оглоблю, и рванулся к помосту, на ходу распихивая зевак пинками. Вторую оглоблю схватил еще кто-то из мужиков. И сразу несколько человек, торопясь, будто боясь, что драка успеет закончиться без их участия, побежали к ближайшему плетню за кольями. Длинноволосый юноша, стоявший у коней, проводил их взглядом, вздохнул, погладил по холке своего скакуна и снова обернулся к помосту. Старик спокойно ждал нападавших, и под его взглядом ободрившиеся было деревенские буяны несколько стушевались. Кто знает, как повернулось бы дело дальше, если бы не жирный Карл. Рыча хозяин золотой кобылы первым вскочил на ступеньки, а уж за ним повалили мужики. Седобородый, на чьем плече все еще лежал Кай, взмахнул свободной левой рукой. Будто черная вода плеснула с его пальцев. Но капли не слетели вниз, а замедлившись, вытянулись дымными нитями и за доли мгновения переплелись между собой, превратившись в темное, полупрозрачное подобие извивающейся плети или сотканную из черного дыма змею. Вздох ужаса пронесся над толпой. Подчиняясь движениям руки старика, плетня имоверно удлинилась, метнулась над головами завопивших от страха крестьян и сжавшись, Точно и резко сшибло в толпу успевшего подняться на помост Карла. Те, кто шел за ним, закопошились, запутавшись друг в друге, и плеть пошвыряла их одного за другим в самую гущу людской кучи. Один, попытавшийся спрятаться под помостом, был извлечен дымной змеей за ногу и, словно дохлая жаба, откинут на край площади, где остался лежать, едва постановая не столько от боли, сколько от страха. Нога его в тех местах, которых коснулась жуткая колдовская плеть, густо дымилась, но дым был не черным, а красным. Осознав, что таким образом кровоточит подранная, будто жесткой теркой кожа, пострадавший оглушительно заорал. «Колдун!» – завопил кто-то. «Люди добрые, спасайтесь! Колдун!» Морал, разинув рот, растопырил руки. То ли он попытался спрыгнуть с телеги, то ли сделать что-то еще, но ноги его подкосились, и он грузно шлепнулся задницей в ворох соломы. Староста наверняка раздавил бы несчастного Сэма, если бы тот заблаговременно, когда еще только выросла из руки старика страшная черная змея, не сполз под телегу. «Колдун!» – кричали в толпе. Услышав эти крики, старик нахмурился. Он снова взмахнул рукой, Плеть, оторвавшись от его пальцев, взлетела высоко в небо и там и стаяла. Вслед за этим Седобороли закинул полу своего плаща на плечо, обнажив блеснувший на поясе меч. Длинную рукоять меча венчала массивная голова Виверны. И так, в распахнутом плаще, неся на плече бесчувственного мальчика, старик медленно, давая возможность крестьянам убраться со своего пути, спустился с помоста. «Болотник!» – вдруг заорал кто-то, и этот крик был подхвачен многими голосами. «Болотник! Это болотник!» И тогда те, кто еще не разбежался с площади, кинулись в разные стороны. Мычаясь, стряхивая головой, полз к телеге жирный Карл. Правая сторона его лица исходила тянущимися вверх красными тающими нитями. «Пошатываясь и держась за спину», Спешно ковылял в сторону противоположную деревни, потерявший свою плетку нездешний мужичок. Староста лысых холмов морал, так и остался сидеть на телеге. Болотник! хриплым шепотом повторял он. Это же болотник! Надо же! Болотник. Старик отнес мальчика к лошадям. Юноша бережно принял обмякшее тело и, подождав, пока старику сядется на своего скакуна, Передал ему мальчика. Спустя несколько мгновений два всадника направились обратно. В харчевню «Золотая кобыла».